Глава двадцать вторая. Ведь смотри как, можно подумать, он и русским себя не считает. Протянул Борис. Ты что же подслушивал? Удивился я. Так, стоял недалеко, да вы меня не видели. Рассеяно, как от незначительного факта, отмахнулся Борис. Однако интересно, теперь все становится на места, не находишь? Что становится? Я ровным счетом ничего не понял. А то, что влезли мы действительно со своими кашами в чужой монастырь. Вот уж прав, Иван Федорович. Большой ум, хоть и несчастный. И заметь, как только умный человек у нас так сразу норовит от Отечества в сторонку. Хочет себя китайцем считать. Хотя, ну какой китаец? Он истинно русский и есть. Одним тем, что вопросы такие перед собой ставит, он русский. И я русский, и ты Хоть и провел полжизни за границей, а все-таки ничем из нас эту русскость не уберешь. Как считаешь? Так, может, ты и прав. А только что же делать-то, Борис? Вот сейчас конкретно нам что делать? Да не знаю пока. Ясно, что первый блин комом. Видишь, Аркадий, чудо кормления хлебами оказывается еще и потому. Чудо, что хлеба эти есть согласились. Впрочем, я все-таки убежден, что и мы правы во многом. Что же, если мы не в силах не испровергнуть основы несправедливости? Так уже и руки сложить? Глядеть на все безучастно? Плохо только, что слух про нас гадки пустили, да? А ведь остроумно подпустили слушок. Но ну, ничего, мы еще посмотрим. Он внезапно снова повеселел, хлопнул себя по бокам и повернулся к воротам. «Алексей Сидорович! Алексей Сидорович!» Еще от входа крикнул он послушнику. «Дорогой мой, вы, наверное, поезжайте обратно. Видите, как тут все у нас развалилось? Передайте отцу Келларю, что я обязательно к нему буду и все ему поясню». Мы подошли, помогли удобно расположить поклажу, накрыли груз рогожий. Борис обменялся с послушником рукопожатием, лошаденка мотнула головой и потянула телегу. Зацокали копыта, повозка выехала за ворота и покатилась вдоль площади к Подольской улице. И дальше все в гору к монастырю. Мы стояли, грустно глядя на финал нашего мероприятия. Рынок же, казалось, вовсе не обращал на всю нашу суету внимания. Только несколько раз мне удалось перехватить короткий любопытный взгляд. В основном же от нас чуть не демонстративно отводили глаза. Я был подавлен. Борис, напротив, снова обрел свой деятельный оптимизм. Сбегал в церковь к отцу Ирею, сунул деньги дворнику, потом помахал мне рукой, велел обязательно быть вечером у дяди и заспешил на угол взять Ваньку. Я же так и стоял столбом на церковном дворе, сбитый с толку и полностью потерявшийся. Мне было грустно и обидно. Особенно обидным показалось тогда поведение Бориса – Действительно, ничего мне не говорит, не советуется, ведет совершенно в одинокую общий наш благотворительный проект. Я отбросил тот факт, что сам напрочь о нем позабыл, и мне уже казалось, что Борис чуть ли не специально все подстроил, чтобы я не пришел вовремя. Кроме того, он подмял под себя и переговоры в монастыре, и прочие хозяйственные организаторские вопросы, Но главное, меня страшно обидела вот эта деловитость Самуловича. Куда он убежал? Что у него за дела без меня? Нет бы остаться, обсудить и наш провал, и дело Трушникова. А ведь он еще и приглашает меня к моему собственному дяде. Все раздражение вчерашнего вечера вернулось. Я нервно топтался за оградой у церкви, С неприязнью смотрел на нищий рынок, на убогие ловчонки, на грязных тощих детей, что сновали среди торгующих и не пришли на наши дармовые каши. Я заметил, что на меня тоже косятся, кто с усмешкой, кто с недовольством, а больше с удивлением. И уже был решил я двинуться в сторону дома, как вдруг снова увидел Антипку. Он появился откуда-то сбоку, пробежал через площадь и нырнул в знахаря. Решение ко мне пришло мгновенно. Я поднял воротник и побежал по краю площади, стараясь подобраться поближе к трактиру, но остаться незаметным. Надо сказать, что с первым получилось лучше, чем со вторым. Слишком инородной здешним местам была моя фигура в клетчатом швейцарском пледе и дорогой шерстяной шляпе. Торговки рвали горло, пытаясь зазвать меня поближе к своим лоткам. Нищие стекались со всех сторон. Я отбивался, проклиная все. На мое счастье, из трактира долго никто не появлялся. И к тому моменту, когда оттуда, как я и ожидал, вышел Иван Федорович, мне почти удалось отбиться от толпы сопровождающих. Иван же Федорович сунул какие-то медики-антипки и быстро зашагал в сторону Подольской улицы, очевидно, направляясь в более чистые кварталы, ближе к центру. Я заспешил за ним, стараясь держаться на некотором расстоянии. Мы быстро шли вдоль домов по уже более широкой и чистой Подольской. Рядом, по выложенной булыжникам мостовой, ехали в гору Телеги. В основном это были водовозы, спешащие к центру города с водой из источников. Мой объект шел не оглядываясь, чем меня очень обязал, поскольку прятаться на абсолютно прямой улице было негде. Мы прошли порядочно и уже почти на подходе к дворянской притормозили – Иван Федорович вынул из кармашка часы, сверился с ними и зашел в большой трактир «Орел». Я знал это место и очень обрадовался. Огромное полуподвальное слабо освещенное помещение с большим количеством массивных колонн и отгороженными уголками давало неплохие шансы остаться незамеченным. Я подождал на улице минут пять и вошел внутрь. Как я и предполагал, Федоров уже скрылся в одном из кабинетов. Я сел в углу у входа, заказал чай с бубликами и стал ждать. Ждал я недолго. Открылась дверь, и я поперхнулся. На пороге появился господин Ли вместе со своим слугой. Они что-то заказали половому, и тот сопроводил их за занавеску в кабинет, где, я уверен, как раз и поместился Иван Федорович. Я был крайне удивлен не столько фактом самой встречи, сколько тем, что ее явно пытались сохранить в секрете. И я сидел и рассуждал над тем, не стоит ли мне попытаться перебраться поближе и подслушать разговор в кабинете, хотя чтобы я там смог понять, если говорили наверняка по-китайски. Неожиданно снова отворилась входная дверь, и на пороге появился пристав, городовые и выжилов. Я передвинул стул так, чтобы полностью скрыться в спасительной тени и во все глаза наблюдал за происходящим. Выжлов же сделал знак, вызывая хозяина, перебросился с ним несколькими словами и в сопровождении городовых двинулся прямо в тот самый кабинет, который и меня так живо интересовал. Трактир затих. Из кабинета нанеслись несколько неразборчивых коротких фраз, раздался звук отодвигаемых стульев, и через минуту к выходу уже вели Ивана Федоровича. Надо сказать, что он не сопротивлялся, шел сам, и только проходя мимо судебного следователя, сказал что-то едкое, чего Выжлов скривился. Пристав в это время задал несколько вопросов китайцам, записал ответы в книжечку и дал им разрешение уйти. Те долго кланялись и что-то благодарно бормотали, но в конце концов подхватили свои вещи Расплатились по счету и отбыли в освоязи. Пристав протопал на улицу, и Выжлов остался в трактире. Один. Он что-то обсуждал с хозяином и половым. И я уже прикидывал, как и когда половчей убраться, как вдруг увидел, что половой указывает в мою сторону. Выжлов удивленно приподнял брови и медленно пошел к моему столу. Понимая, что остаться незамеченным не получится, я встал и раскланился. «Ба, вот так встреча!» – удивился следователь. «Не ожидал вас тут увидеть. Мне говорят, кто-то следил за господином Федоровым, так я сразу и не понял, кто...» а, «Впрочем, что я удивляюсь, кому и быть, как не вам. А что же вы один? Где командор вашей группы?» «О, вижу, обиделись. Однако же вам придется согласиться, что в вашей группе первую скрипку...» «Ведете не вы!» Я кивнул. Мы сели за стол и попросили еще чаю. «А знаете что?» Неожиданно продолжил Петр Николаевич. «Давайте объединимся. Но только я и вы, а? Мысли у нас с вами сходятся. Не зря мы тут встретились. И выгода будет обоюдная. Нет, вы не отказываетесь сразу. Вы послушайте. Сперва про свою выгоду расскажу. Честно, без утайки. Если один разденется и другому не так совестно обнажаться. сыпа? Так вот, мне это дело завершить победой нужно. Это вы и без меня понимаете. Так как дров я наломал с Дмитрием Васильевичем порядочно, то теперь, чтобы впечатление сгладить, мне нужна яркая Виктория. Такая, о которой сам губернатор куда нужно доложит. Вот этот пункт прошу особо отметить. «Если дядя ваш по итогам всего в колуарах станет рассказывать, что дело, дескать, раскрылось третьими лицами, а судебный следователь, так сказать, уже факт зафиксировал, или даже мягче, если будет говорить, что мне просто огромную помощь да оказали, меня такая Виктория не спасет. Мне блеск нужен и безоговорочное признание именно моей роли, понимаете?» «Я пожал плечами». «Раскрою вам еще секрет. У меня протекция наметилась в Москву. В шаге от Петербурга буду, это ясно. Для меня этот шаг важен. Мне шанс спугнуть нельзя. И шум, что трушников поднять может, мне надо перебить результатом». «Хорошо, с вами понятно, но что же я могу?» «А вот тут и есть наша завязочка. Если вы ко мне примкнете в расследование...» А я вижу, вас это дело заинтересовало, в вас азарт проснулся. Так вот, если вы со мной пойдете, то, во-первых, у вас и возможностей будет поболее. Все-таки у меня и полиция в подчинении, и филеры есть, и осведомители. Да и вообще, за мной система. Во-вторых, мы будем абсолютно на равной ноге. Обещаю. Я вас ценю, и ум ваш ниже своего не ставлю. Да, говорю прямо то, что вы думаете, но себе, может, еще не формулируете. «Ваш друг». Не исключено, что и человек хороший, но высокомерный, как все люди из лишнего ума. Он кооперации не способен, да и не нужна ему кооперация. Он и наверх в одиночку восходит, и наверху один сидит. А вот я, ежели пробьюсь, с собой своих друзей талантливых тянуть стану. И ничего, если кто из моих протежем меня же и обойдет, оно даже и лучше. Он меня в критический момент прикроет, как я его в свое время прикрывал. И вы предлагаете мне составить часть вашей клиентеллы? Да, и совершенно на равных. Вы по коммерческой и фискальной части, я по юридической. Такие связи дорого будут стоить. И сразу поясню сейчас для меня, какой резон. Если вы ко мне примкнете, то расследование друга вашего само собой завершится, поскольку держится только на разрешении дядюшки вашего да вашем интересе. А кроме того, мы тут же снимем все ограничения с докторской деятельности Бориса Михайловича, со всеми необходимыми извинениями. Выйдет ему тоже прямая выгода. Он ведь только и мечтает к своим трупам-то да пробиркам вернуться. Так что решайтесь. думаем мы с вами в одном направлении, раз за Иваном Федоровичем вместе наблюдали. И чтобы свою искренность вам показать, открою, что я нашел. Это уже вовсе не первые приватные переговоры нашего подозреваемого с китайцами. И главное, все переговоры он старался держать в тайне. Если б не это, я, может, и не заинтересовался бы. Подумаешь, представитель семьи с кредиторами встречается. Обычное дело, как думаете? Пусть он и не глава семьи, пусть сейчас и вообще не ясно, что с предприятием будет, но резон в переговорах есть. Однако, повторюсь, не в тайнах. Второе... И тут, сознаю, ваша помощь бы не помешала. Обнаружили мы у Ивана Федоровича небольшой собственный капитал и собственную, можно сказать, торговлюшку. Хорошо было бы понять, откуда на нее деньги взялись. Нет ли там действительно того, о чем Александр Васильевич в запале говорил? Воровства или мошенничество какого? А то, что обида у господина Федорова на Василия Кирилловича была, это уж абсолютно ясно. По одному его положению в обществе, ясно. А вы знаете, неожиданно усмехнулся он, что его мальчиком в Москву на открытие магазина возили и, переодев китайское платье, заставляли покупателей зазывать. Тогда китайцы еще москвичам в новинку были. Так на него глазеть ходили. Камен вуле Как вам это понравится? И такого в жизни было много. Вот вам и рисун. Вот вам и характер. За сим откланяюсь. Ответа не требую, но жду. Подумайте. Он встал, я пожал протянутую руку и остался размышлять над своим чаем.